которого она любила, волк мог оказать существенную помощь в поисках мужчины. Она надеялась, что он появится вечером, но тут же подумала, что, может быть, стоит ей вернуться обратно по их следам и найти его. А если он охотится, тогда она может упустить его. Хотя нетерпение и мучило ее, она решила ждать. Она попыталась обдумать свои дальнейшие шаги, Но в голову ничего не приходило, поскольку само нанесение раны кому-то, а потом похищение раненого, было для нее столь непонятным, что кроме этого она не могла думать ни о чем. Это было так нелогично и необъяснимо. Погруженная в свои мысли, она не сразу услышала повизгивание и рявкание, Она повернулась и увидела бегущего к ней волк «Волк!» — восторженно закричала она. «Ты с этим справился и раньше, чем вчера. Тебе лучше?» После объятия она проверила его рану и еще раз порадовалась тому, что, несмотря на сильный кровоподтек, кости были целые, и он выглядел гораздо здоровее. Она решила сразу же отправляться на поиски, потому что пока светло, можно было идти по следу. Она привязала повод удальца к Уинь, затем оседлала лошадь. Позвав волка, она направилась к скале и ехала до тех пор, пока не нашла отпечатки сапог джандалар и прожевшие уже пятно крови. Она спешила, чтобы еще раз проверить место. «Нам нужно найти джандалара-волк». Он озадаченно посмотрел на нее, она присела на корточки, И внимательно рассмотрела следы, чтобы определить, сколько здесь было человек. Запомнить размеры и форму следа. Волк тоже сел рядом и, глядя на нее, вдыхал запах чего-то необычного, но важного. Она указала на пятно крови. Кто-то ранил и у нее Джандалара. Нам нужно найти его. Волк понюхал кровь, замахал хвостом и рявкнул. Это след Джандалара. Она указала на самый большой его отпечаток. Волк опять понюхал там, куда указала она, и посмотрел на нее, ожидая дальнейших действий. Они взяли его с собой, она указала на другие следы. Внезапно она встала, пошла к удальцу и, вытащив из сумки копьеметалку Джандалара, дала понюхать волку. «Нам нужно найти Джандалара-волк. Кто-то забрал его, и мы должны вернуть его». Глава двадцать шестая Джандалар медленно приходил в себя, но осторожно Сиради лежал тихо и размышлял, что же стряслось с ним, потому что явно что-то было не так. В голове гудело, он открыл глаза. Было темновато, но все же можно было рассмотреть, что он лежит на холодном, хорошо утрамбованном земляном полу. На одной стороне лица было что-то сухое, спекшееся, но когда он захотел узнать, что это такое-то, обнаружил, что руки связаны за спиной, ноги тоже были связаны. Он перекатился на бок и осмотрелся. Он находился в маленьком круглом сооружении из дерева, покрытом шкурами. И оно, видимо, помещалось внутри другого укрытия, так как не слышно было ветра, хлопания и дребезжания шкур. Было холодно, но мороз не ощущался. Вдруг он обнаружил, что на нем нет меховой парки. Джандалар попытался сесть, но у него внезапно закружилась голова. Гул в голове локализовался и превратился в острую боль над левым виском. Он притих, заслышав звук приближающихся голосов на незнакомом языке, Разговаривали две женщины, хотя некоторые слова чем-то напоминали мамутойские. «Здравствуйте», — сказал он на языке охотников на мамонтов. «Кто-нибудь может развязать меня? Эти веревки ни к чему». Произошло какое-то недоразумение. Снаружи на мгновение замолчали. Но затем разговор продолжился, однако никто не ответил и не пришел. Джандалар лежал, уткнувшись лицом в землю, и пытался вспомнить, как попал сюда и что вынудило кого-то связать его. Судя по его жизненному опыту, связывали только ненормальных, и то тогда, когда не буйствовали и хотели изувечить кого-нибудь. Он вспомнил стену огня и лошадей, несущихся к обрыву. Должно быть, эти люди охотились на лошадей, и он был схвачен там. Последнее, что он помнил, как Эйва, с трудом управляя удальцом, двигалась от него. Интересно, как удалец оказался в средине табуна, когда он сам привязал его к кусту. И тут Джандалар занервничал, боясь, что конь в силу стадного инстинкта мог последовать за другими к обрыву и рухнуть вместе с Эйлой. Он вспомнил, как бежал к ним с копьем в копье металки. Несмотря на всю привязанность к удальцу, он убил бы его прежде, чем тот достиг бы края обрыва. Это все, что ему удалось вспомнить. Дальше острая боль, и затем наступил мрак». Кто-то стукнул его чем-то. Это был сильный удар, потому что он не помнил, как его доставили сюда, и голова все еще болела. Может быть, они думали, что он испортит им охоту. Но когда он впервые встретился...